Артем поднялся по крутой железной лестнице бара «Сердце Аномарии». Рука скользила по металлическим перилам. Артем с друзьями вошли в помещение бара. В воздухе тонким серым мягким прозрачным туманом витал табачный дым. Вместо окушек на улицу выходили иллюминаторы, снятые со старых вертолетов. Деревянные историки бара почти пустовали. Только несколько долговцев тихо сидели в дальнем углу. Артем и Макс подошли к барной стойке. А чест сел за круглым столиком у окошка. Артем тихо в кулак. К ним повернулся плотного телосложения бармен, не переставая тереть полотенцем граненый стакан. Из-под густых седых бровей и низко опущенных век на Артема смотрели спокойные, мудрые, заинтересованные глаза. Изогнутая коричневая трубка испускала мягкий аромат свежего табака. Щеки, покрытые мелкой седой щетиной, слегка шевелились, и из уголка рта вырвалась белая бесформенная стулька дыма. Бармен, поправляя смятую морскую фуражку, вставил стакан. у вас!» артём не рассчитывал вежливость, но не растерялся. «Две бутылки водки, огурцы, мясо и хлеб!» «И комнату на ночь, пожалуйста!» – добавил артём Бармен записал все в блокнот, поднял голову. «Сядьте пока за столик, у вас обслужат. Комната третья, ключ двери». «Спасибо!» Артем кивнул, и они подсели к Чесу за столик. Чес отстегнул шлем от своего костюма, и Артем впервые, несмотря на долгий совместный путь, увидел лицо этого человека. Со всей головы, устремляясь вниз и опускаясь на плечи, висели толстые, длинные плетения из волос, дреды. Они параллельно друг к другу спускались с плеч, перекрещивались и переплетались, и образовывались бесконечные полосы из волос. Лицо было светлого, почти бледного цвета, длинные носы, немного впалые щеки, широкие карие глаза и тонкие черные крови. Его лицо было бы одним из тысяч лиц, увиденных Артемом за свою жизнь. Ничего необычного, ничего особенного. Бармен еще что-то записал, пошевелил губами и повернулся к двери позади. — Уля, давай обслужи гофа его друзей! — проговорил бармен, постучав по двери пальцем. Дверь тихонько открылась, и за барной стойкой кто-то промелькнул. Артем потер лицо ладонью, тяжело вздохнул. Макс почесал затылок и тоже вздохнул. Он чувствовал большую усталость от пройденного пути, от боя у КПП, от того, что ему приходится скрывать правду и врать человеку, который так помог им, который готов был жертвовать собой ради них, которого он очень хотел бы назвать своим другом, если бы тот позволил. Но дружба не начинается со лжи. Макс очень устал. В его голове в мыслях творится хаос. Он был полон решимости рассказать всю правду Гоффу, но не знал, как начать. Макс стал подбирать в голове фразы, которые бы вывели его на разговор. «Извини, Гофф, мы тебя все время врали. Тьфу, черт не то. Представляешь, ты только сейчас узнаешь правду. Нет. Если бы ты умер, то это было бы не зря. Точно. Хи-хи-хи. Бред». Макс свои мысли и в ступоре произнес последние слова вслух. Вовка вернул голову, услышав, как Макс что-то бухнул. «Что, бред? Если костюм, то забей и забудь!» — наркнул Артем. Макс резко встрепенулся, выйдя из ступора и выпущенный в Переспросил. «Что? А?» Вдруг на стол мягко опустился. Опустился под нос закуска и водка. Возле столика стояла молоденькая девушка в синем спортивном комбинезоне. Темные красивые волосы опускались до плеч. Яркие синие глаза поблескивали при свете тусклой керосинки. Румяные щеки и маленький аккуратный носик еще раз подчеркивали юный возраст официанки. При виде гов тонкие реснички заморгали. «О, Ульянка, привет! Как дела? Садись!» Улыбнулся Артем. Официанка помялась и села рядом. Артем знал эту девчонку. Кром тоже дал ей новую жизнь и надежду. Она таскала в арме на всякую еду и приносила Артему, когда они голодали. Уля стала для Артема почти сестрой. Их обоих вырастил один человек. Артем поддался вперед и по-дружески обнял Ульянов. Он был очень рад новой встрече с ней «Да вот, как видишь, тружусь, зарабатываю на курку хлеба», провела по волосам рукой Уля. «А ты-то как? С новыми знакомыми?» «Да, привел человека отлежаться. Артем махнул рукой в сторону Максов, встревоженно глянув на его ногу. «М -м -м, — Ммм, понятно, — протянула Уля. Тут их беседу прервал бармен. Он тихо окликнул Ульяну, и она ушла. Прошло около двух часов. За стекло маленького окошка уже царствовала ночь. Темнота зацепилась за каждый угол. Каждый куст, каждое здание. Непло было усеяно мелкими звездами. Большой пятнистый круг Луны висел на ней Дул прохладный ветер, где-то на пустоши было дикая собака. Артем, слегка покачивая головой, курил, облокотившись на стол. Макс тыкал вилкой последний кусочек огурца. Чесно разбудились, звякавшие под столом пустые бутылки. Он повернул голову и причмокнул губами, потер глаза. На его щеке красавался свет от стыка досок стола. — Все, пацаны, я в ауди. Пошел спать. Сонно проговорил час Он встал, пошатался и зашагал в комнату. Макс резко встрепенулся. «Всё, час ушёл, надо начинать», — подумал по «Слушай, э -э, начал слыхать, залиблясь. «Артём, зови меня Артёмом, а то всё го-го-надоело», — перебил Макс и Артём, пикнув. Это только прибавило смелость. Он почувствовал доверие со стороны парня. «Короче, дело лучше».